Глава 36. Артур. Кажется, я познал дзен, потому что лежать в постели с обнажённой заучкой и читать ей по памяти учебник, параллельно объясняя то, чего она не понимала, оказалось так спокойно и так правильно. Малинка слушала с открытым ртом, что в принципе обычная реакция людей на мою особенность. часто задавала вопросы, а я, кажется, посадил связки столько болтать без умолку, но улыбался счастливым медведем. И себя не обидел, потому что пару раз делал перерывы на сладенькое. Я бы так сутками с ней в постели лежал, но пришло сообщение от Аникея. Друг робко интересовался, можно ли ему забрать свою спортивную сумку из комнаты или перетопчиться. А я вспомнил, что у меня тренировка. Так, Заучка, готовь свадебный наряд. Придумывай, что ты там хочешь на свадьбу, а я пока на тренировку сбегаю. Огорошил я её, целую в макушку. Багров, ты опять! возмутилась Малинка. Какая свадьба? Наша, пояснил я. Ну или без свадьбы, просто в ЗАГ загоняем. Я вообще-то серьёзно ей предлагал жениться. А уже второй день, но Заучка у меня с приколами и верила моим словам не сразу. А я серьёзен как никогда. Особенно в свете звонков её маменьки, от которых у меня уже зубы сводило, и это мы ещё даже не знакомы. Но интуиция у меня работала как надо и что-то подсказывала, что родственница скоро нагрянет с неожиданным и приятным визитом. А на малинку мою, если надавить хорошо, её и домой везут. А я такого беспредела допустить не мог. Хотя пусть забирают. Я её тогда украду. Интересно, такую краденую романтику моя заучка оценит, а то с романтичностью её я уже перегнул. Тебе на тренировку нужно, да? обернулась ко мне малинка. Да, хмуро подтвердил я. Я уже хотел плюнуть и не пойти, но вспомнил тренера, представил возможные последствия и с трудом отодрал себя от заучки. Ты всё поняла по занятиям? Уточнил на всякий случай. Да. Она так широко улыбнулась, что меня повело, увело, размазало, и вообще поплыл я опять. Она точно ведьма. Мы молча одевались. Точнее, Заучка быстро напяливала одежду, а я подсматривал. Женюсь на ней. Переедем в свою квартиру, и нужно будет запретить ей ходить дома в одежде. Я натянул штаны и пошёл к Малинке, чтобы помочь ей застегнуть лифчик. Обошёл свою Заучку, вставая у неё за спиной, пока она возилась с лямками, и провёл ладонью по обнажённой спине. Худая, как По ней вообще можно анатомию изучать. Ни грамма мышц и жира, кости обтянутые кожей. Хотя я не мог не признать, что природа её щедро наградила женскими прелестями. Там, где это было нужно, у заучки всё было в порядке, идеально, как мне нравилось. Она вздрогнула, когда я обводил кончиками пальцев её позвонки и замерла, как котёнок, наслаждаясь лаской. И я перехватил края лифчика, застегнул его и притянул хрупкую кроху к своей груди. Обнял, утыкаясь носом в макушку и прикрыл глаза от удовольствия. Как же я теперь понимал батю, который по маме вот так же тащился. 25 лет вместе, а им всё обнимашки подавай. Малинка обхватила мои руки ладошками и не шевелилась, пока в дверь кто-то не постучал. Робко так и аккуратно. «Кто это?» — испугалась Малинка, оборачиваясь ко мне. Кей за сумкой пришёл. «Наручники принёс?» — оживилась Малинка. «Обойдёшься!» — я щёлкнул её по носу. «Тебе нельзя наручники давать. Это опасно». «Сноб!» — вздёрнула она вверх свой курносый. Наклонилась. нашла свою блузку, быстро надела, сверху напялила жилетку и скромненько села на постель, сложив ручки на коленках. Я открыл дверь, пропуская внутрь Аникея. Привет, Малинка, довольно махнул он ей рукой. Как дела? Хорошо, смутилась она и опустила глазки в пол. Кей покосился на меня, сдерживая ухмылку, встретился со мной взглядом и тут же посерьезнел. А ничего, мне тут заучку смущать. Я её раскрепощаю ценой последних нервных клеток. А этот смотрит с ухмылкой. Тебя на тренировке ждать? Напоследок спросила Никей. Да, сурово кивнул я. Там увидимся. Марина, пока. Пока. Улыбнулась ему заучка и потянулась за своими очками. Нацепила их на нос и повернулась ко мне. Я пойду к себе. И я провожу. Тут же вызволся я. Не то чтобы в общаге ей сейчас могло что-то грозить. Я вообще заметил, что после представления девчонок с пауками их стали обходить стороной. Да я пося надчитался, что Малинку теперь не просто не трогают, некоторые даже шарахаются. Пошли, согласилась Заучка и сама взяла меня за руку. Кто молодец? Я молодец. Я знал, что не такая она скромница, как ей самой кажется, и уверен, что Малинка ещё меня удивит в приятную сторону. Я не планировал ей ничего запрещать, может, только кроме одежды дома. Наоборот, хотел дать максимум свободы, потому что знал, когда тебе всё детство и отрочество запрещали всё, кроме учебников, потом хочется всё это получить и попробовать, испытать. В принципе, я был не против при условии, что пробовать и испытывать она будет в моей компании, и даже готов был поспособствовать. Довёл её до комнаты, прижал к стене и поцеловал на прощание. Так что волшебная палочка тут же вспомнила, кто её хозяйка. У Малинки тоже глазки затуманились. Она вцепилась ладонями в мою футболку, привлекая к себе поближе. Моя девочка. «Идеальная для меня». «Я пошёл», — прошептал ей в губы. «Иди», — с трудом кивнула Малинка. Она встала на носочки и потянулась к моим губам. «Как идти? Как, вашу мать, мне в таких условиях вообще куда-то уходить, когда не только прямая, а всё тело тянулось к ней, и не только, чтобы геометрию изучать?» Мы оба с трудом оторвались друг от друга. Заучка тяжело дышала, а я сильно сжимал зубы, борясь с самим собой, чтобы не закинуть её на плечо и не унести на законное место в мою кровать. "Теперь точно пошёл", с трудом выдавил я. "До вечера", согласилась Малинка, отпуская мою футболку. Я проследил взглядом, как она заходит в комнату, развернулся и пошёл к себе. Перед тренировкой у меня было одно важное дело. Вылетел на четвёртый этаж, достал телефон и позвонил родителям по видеосвязи. Сын отчеканил батя, всматриваясь в моё лицо. Юленька, Артур звонит, позвал он маму. Несколько секунд и на экране показалась мама, как всегда, обаятельная, привлекательная и румяная. Привет, сынок, улыбнулась мама. Как дела? Я решил жениться, в лоб сообщил я. И как давно вы знакомы? с опаской уточнила мама. "Июля", прошептал папа. "Давид, молчи". Крохотная ладонь мамы с красным маникюром легла бате на гобу. "Так сколько, Артур?" "Месяц", отчитался я. "Целый месяц?" не поверил папа. «А чё так долго?» «Так получилось», — широко улыбнулся я. «А она точно та самая?» — уточнял батя. «Точно», — решительно кивнул я. «Моя настолько, что страшна». «Бери на плечо и тащи в ЗАГС», — решил батя. «Давид!» — не выдержала мама. «Прекрати учить ребёнка своему варварскому методу». «Моему?» — удивился батя. Юлик, это ты за мной по всему универу бежала и требовала, чтобы я на тебе женился. Забыла, что ли? Кажется, кто-то попал. Я не мог тебе уже тогда отказать, продолжал батя, пряча ухмылку. Потом поговорим, пообещала мама, косясь на отца. Артур, помощь нужна? Девушка твоя согласна? Как её зовут? Малинка. Быстро ответил я и тут же поправился. Марина. Малинка, умилилась мама. Где вы будете жить? Чем мы можем помочь? Ничем, отмахнулся я. Просто знайте. Приезжайте в гости, попросила мама. Вези к нам свою Малинку, мы не обидим. Приедем, как только возможность будет, пообещал я. Ты с папой хотел поговорить наедине, да? С мягкой улыбкой поинтересовалась мама. Можно, кивнул я. Пока, родной, целую, попрощалась мама. А меня напрягся батя, получил свой законный поцелуй в щёку и поплыл, совсем как я несколько минут назад. Рассказывай. Убедившись, что мама вышла из комнаты, уже серьёзно потребовал батя. Тут по твоей части вопрос, не стал юлить я. Родственники. Ага. Шли в баню. Багровы сами несут ответственность за своих женщин и обеспечивают их тоже сами. Мы с Робертом поможем на первых парах. Робертом бабуля с дедулей дядьку моего нарекли. Рассказывай всё. Нет ничего позорного просить помощи у родственников, напомнил батя. Я быстро ввёл отца в курс дела и поделился планами на дальнейшую жизнь. Он слушал, не перебивая, лишь иногда морщил нос. Совсем как у твоей мамы. Женщин мы выбирать умеем, ещё бы тёща научиться, посетал батя. Но я понял. Деньги есть? Есть. Если нужно будет, переводами заработаю. Горжусь тобой, сын. Перетрём эту тему с Робертом, и что-нибудь решим. На нашу помощь и поддержку ты всегда можешь рассчитывать. Спасибо, бать. Мне на тренировку надо. Иди, мы все на связи. Ещё раз напомню, папа, я отключился. Я отложил телефон, собрал сумку и пошёл на тренировку по дороге, снова инспектируя объявления о сдаче квартиры.